Глава пятнадцатая. Ангидрит твою валентность. Я так надеялась, что успею хотя бы долечить мальчишек до того момента, как Гуинжень нападет. А теперь что делать? А хотя, может, все и к лучшему. Здесь, в лечебнице, защитные плетения самые мощные, и, что важно, работают в обе стороны. То есть я, как целитель, могу закрыть пациентов в их комнатах, и никто не сможет выбраться наружу, пока их не выпустит другой лекарь или сам глава академии. То есть два домашних героя не будут путаться у меня под ногами. А я могу не светить пузырем на голове, а позаимствовать внешностью одного из них или даже лежать. Поскольку Сиян на этот раз был просто молниеносен, я даже не успела упасть в божественный обморок, а мой краткий ступор запросто списывался на общую тревогу. А это значит, что даже услышав боевые колокола, Мальчишки не успели повскакивать с кровати и удрать на битву. джейсин Син!» — успел возмутиться мне вслед Юань Шуай, когда я с ловкостью вспугнутой мыши вымелась из комнаты и сразу же активировала защитное плетение. «Стой! Да стой же! Ты не можешь так уйти!» «Верно, ходить нынче некогда. В самую пору бегать!» пробормотала я себе под нос, срываясь в галоп Меня никто не пытался остановить, потому что все сами бегали и суетились, как муравьи в разрушенном муравейнике. Хотя, конечно, это только на первый взгляд казалось, что народ мечется без толку. На самом деле у руководства академии всегда был план на случай нападения. Века нынче неспокойные. Даже в цивилизованном Китае вовсю феодализм и прочие междоусобные войны. На Нас уже более 100 лет, правда, никто не покушался, но учения проводились регулярно. И вообще, мы боевая академия или где? Так вот, пока преподаватели и старшие ученики спешно готовились к обороне под прикрытием пока еще целых магических щитов, и я целенаправленно галлопировала в учебную часть. По расписанию у нас урок каллиграфии, а распоряжением ректора одной попаданческой козе поставили на вид и предупредили, что один прогул и вылетит из студента к птичкой. Зря я думала, что пылинка осталась безнаказанной. Ректор у нас не дурак, и поставил козу в такое положение перед женихом, подругами и вообще всеми, что на самом деле лучше бы выпороли. Пылинка, который день глаза поднять боится при всеобщем бойкоте и не смеет отсидеться в домике, ходит на уроки. Вот возле класса каллиграфии я ее исцапала. Она очень удачно выбежала последней, получила сонным газом в нос и улеглась на ступенечки. Поскольку остальным студентам до нее и дела не было, никто не оглянулся, и я без проблем подхватила спящее тело. «Так, теперь осторожненько, но бегом, за каулками и обратно в клинику. Время ещё есть, но его мало». «Джейсин!» — встретил меня громким возгласом домашний лис, едва я появилась в дверях. Парни уже нашли свои штаны и кое-как натянули их на самые стратегические места, а остальное прикрыли простынками, соорудив из последних нечто вроде римских ток. «Выпусти нас отсюда! Это ведь нападение! Что происходит?» «Оно самое», — пропыхтела я, примериваясь, как бы пропихнуть свою добычу в узкую щель возле самого пола. Ни один из широкоплечих, пусть и по-китайски традиционно сухощавых мальчиков, в неё пролезть не смог бы. А вот ещё более субтильная пылинка запросто. «Не выпущу, вы всё ещё здоровы и каналы у вас по каналу главы на время излечения запечатаны, чтобы не ликвидировали следы порки за сутки. Нечего вам снаружи делать. Да гуй на вас!» «Помогите лучше! Тяните ее со своей стороны! Быстро!» Не знаю, что подействовало. Ругательство, зверское выражение лица или командный тон. Но Дасьон словно очнулся и вцепился в пылинку, рывком затащив ее в комнату. Пока домашний лист не опомнился, неоживенько ликвидировала прореху в стене и, не слушая его воплей, рванула за угол коридора. Там остановилась, чтобы отдышаться и сообразить, что делать дальше. Натягивать на себя лица мальчишек я по зрелым размышлениям передумала. Слишком подозрительно. Все знают, что они в лечебнице с запечатанными каналами и вообще еще плохо двигаются. А кроме того, оба заметно выше меня ростом, и компенсировать сейчас эту разницу будет трудновато. Значит, облик у меня в запасе только один. Здравствуй, роль главной героини. Я так долго и старательно от тебя отбрыкивалась. Ну и ладно. Ну и ладно. Это даже к лучшему. А кроме того, очень в духе сюжета. Ведь оригинальная Лан Линь стала героиней всей Академии именно после этого штурма. Осталось припомнить, что она там по сюжету делала такого героического, сообразить, как провернуть похожий фокус с моими хиленькими силенками, да еще успеть поймать в мешочек господина главу. «Вот приспичило мне и все тут. Не дам угробить мужика». Составив план действий, я сорвалась на бег и первым делом помчалась в доме Лан Линь, где наскоро переоделась в ее самое приметное и знакомое однокурсникам ханьфу, натянула перед зеркалом на голову пузырь и по ранее отрепетированному алгоритму превратила его в маску. Критически оглядела себя. Отлично. Даже приглядевшись, не факт, что эту подделку можно отличить от оригинала. Это не Гу Юн Жень, которого я помню только по дараме, Пылинку я за прошедшее время наизусть выучила. Даже интонации и жесты скопирую без труда. Завершив образ, я выбралась наружу и двинулась в ключевую точку осады. Следуя сюжету, наши преподаватели успешно отбивают все атаки противника, укрепляя щит в нужных местах и подпитывая охранные артефакты собственной силой. Поэтому Гу Юн Джен очень скоро, как только на еще успевшем окончательно потемнить небе, покажется полупрозрачный серпик Луны, сделает неожиданный ход. Он бросит все силы на штурм главных ворот, а сам, прихватив с собой Дикого Лиса и Козявкина, начнет тайный взлом совсем с другой стороны. Там, где сена Академии вплотную подходит к глубокому ущелью, на дне которого испокон веков копилось огромное количество темной энергии. Собственно, Академия в свое время открылась именно здесь для того, чтобы контролировать и сдерживать эту энергию, не допуская ее прорывов. Щит с той стороны особенно крепок, но она имеет несколько иную структуру, чем те, что предназначены для борьбы с врагом. И этой его особенностью собирается воспользоваться Гу Юн Жень. Нет, он, конечно, персонаж, которым я восхищалась, следя за перипетиями Дорамы, но в реальности, когда его зловредные действия грозят вот-вот врезать по моей личной макушке, Расположение к нему слегка поутихло. Тем более, что еще предстоит осуществить на практике то, обо что я уже сломала всю кору головного мозга. Это я про спасение ректора, собственно. Общая стратегия ясна. Падающее тело нужно поймать в мешок и оставить в нем отлеживаться до лучших времен, то есть до конца сюжета. А на практике, как его ловить-то? Не, я нашла уступ чуть ниже кромки обрыва, где чисто теоретически можно затаиться с разъявленной горловиной волшебного рюкзака. Но у меня руки короткие. Даже с этого карниза, весьма узкого, дотянуться до летящего в пропасть ректора. Ладно. В конце концов я сообразила купить на рынке огромный рыболовный сачок, с помощью которого местные крестьяне что-то там ловят в реке. И даже аккуратно растянуть рюкзак по его окружности. Это добавило господину главе шансов» но также и весомо легло на мои плечи возможностью сверзиться с карниза вслед за ректором. Вместе с сачком и своими грандиозными задумками. После нескольких бессонных ночей я все же додумалась еще до одного хода. Но не успела утрясти детали даже в своей голове, как грянуло нападение. Все же это не сериал, где легко было сориентироваться по номерам эпизодов. В реальном времени все казалось другим. Облик Ланлинь мне здесь оказался очень даже в тему. Подняв тревогу и приведя господина главу в нужное место, я внутренне собралась. Начиналось самое сложное. А именно... Атака Боасы во главе с Диким Лисом на скверную пылинку, к которой у Санлиня личные счеты.